Глава 45. Наконец-то они свернули со скоростной трассы. Алекс чуть не прозевал съезд, но у Максим в последний момент резко крутанула руль, и они успели вывернуть на боковую полосу. Она сначала ворчала, но затем постепенно успокоилась. Измеритель уровня бензина рядом с ярко-красным индикатором находился на удручающем нуле и мигал, сообщая о своих страданиях. Беглецы, хотя и радовались, оставив позади автомагистраль с ее пробками, тем не менее тревожились, что оказались в сельской местности, где не видно ни заправки, ни автомастерской. Они ехали по тихой деревне, которая населяла, судя по объявлению на въезде, 85 жителей. Максим и Алекс смотрели по сторонам в надежде увидеть чудесным образом возникшую бензоколонку. Какая милая деревенька! констатировала Максин. «Неплохая, если хочешь отдохнуть в одиночестве. Соседи, по крайней мере, тут не должны докучать». «Странно, но ее название мне почему-то знакомо». «Вы здесь уже бывали?» «Да нет, я бы запомнила. У меня память, как у лося, «У слона. Память, как у слона. Я тебе уверяю, что у лося отличная память». Алекс пожал плечами. Он уже понял, что бороться с Максин за чистоту языка бесполезно. Все еще погруженная в свои мысли, она продолжала: "Возможно, я знаю это место, потому что тут есть что-то особенное, или живет кто-то из знаменитостей. Во всяком случае, вряд ли оно знаменито своими заправками. Я пока не вижу ни одной. Они все время ехали по главной деревенской дороге." По обеим сторонам стояли прелестные каменные домики. По их фасадам каскадами спускались глицинии. Если бы беглецы не были так зациклены на проблеме с горючим, то наверняка оценили бы очарование старинных построек. Но сейчас они однозначно предпочли бы увидеть спасительную бензоколонку. Главная дорога, наконец, сменилась узким проездом, по которому они не без колебаний решили все же поехать, поскольку иных вариантов просто не было. Мотор начал кашлять, и Алекс молился, чтобы это было лишь недовольством, которое Твинго выражала против ухабистой дороги. Но после нескольких рывков она окончательно встала. Алекс яростно крутил ключ зажигания. «Ну давай, пожалуйста!» «Давай!» — Максим тихонько положила руку ему на плечо. «Всё, всё. Я думаю, если бы она была в состоянии завестись, то уже сделала бы это. Больше она не может». «Может, я уверен. Надо признать, она с нами рассталась. Только не моя Твинга, только не теперь, только не посреди глухой деревни». Уже темнело, отчего мысли Алекса еще больше мрачнели. Они чертовски опаздывали. Они рассчитывали ехать всю ночь, но из-за пустого бака это было невозможно. Все их планы накрылись. Старая дама сидела молча, пережидая бурю. Надо было дать мальчику выпустить пары гнева и злобы. «Я знаю, что тебе сейчас надо. Вот уж нет никаких упражнений на доверие, никаких караоке. Спасибо!» Она похлопала его по плечу. Тебе надо дать выход эмоциям. Я не буду пить. Я знаю. Я тебя об этом и не прошу. Она положила ладонь ему на горло. Видишь, у тебя тут все зажато. Это физическая реакция на твое внутреннее неблагополучие. Ты зажат и физически, и ментально. Надо от этого освободиться. Я не буду пить. У тебя слишком сильный стресс, слишком сильное напряжение. Я не буду петь. Тебе надо раскрыть грудную клетку, дать воздуху свободно циркулировать. Надо, чтобы ты почувствовал, как он входит в легкие и выходит из них. Это ведь жизнь проникает в тебя. Вы мне напоминаете проповедников, выступающих по американскому телевидению. Надо, чтобы ты покричал. Что? Да, ты должен покричать, чтобы освободиться от этого напряжения. Да вы совсем больны. Она лукаво улыбнулась. «Я этого никогда не скрывала». Видя, что она смогла отвлечь Алекса, Максим сказала. «Это научно доказано. В одном немецком исследовании, опубликованном в декабрьском номере журнала Health Psychologists, психология здоровья за 2012 год объясняется, что выплескивать свои эмоции гораздо благотворнее, чем сдерживать свое раздражение». Когда человек время от времени приходит в гнев, это увеличивает продолжительность его жизни и сокращает опасность физических и умственных нарушений. Те же, кто, как ты, держат в себе отрицательные эмоции, в большей степени подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, раковым опухолям, нарушениям деятельности почек и гипертонии. Алекс продолжал упираться. Я рад за них но предпочитаю держать свои чувства при себе. Я, наверное, какое-то сугубо домашнее существо. Есть домашние растения и животные, но домашних людей не бывает. Ты думаешь, что владеешь своими эмоциями, тебе приятно считать себя хозяином чего-то. Но на самом деле ты боишься расслабиться. Это такая эмоциональная трусость. Ты отказываешься рисковать». «Ты опасаешься, что эмоции захлестнут тебя с головой, как волна, которая разрушит твой самоконтроль. Желая поглубже спрятать свои эмоции, ты себя только крепче зажимаешь». Алекс больше не решался смотреть старой даме в глаза. Откуда она так хорошо все про него знала? Это его интриговало и раздражало одновременно. «Мы с мужем», — продолжила Максим, — «где бы мы ни жили, всегда находили возможность пойти погулять куда-то на природу. Пройдя несколько метров и убедившись, что мы совсем одни, мы принимались кричать, что есть сил. Нам становилось безумно хорошо, мы освобождались от всякого напряжения и от негативных последствий стресса». Поскольку Максим все еще не удавалось убедить Алекса, Она перешла к более действенным средствам. А! <cuasure> Он подскочил так сильно, что стукнулся головой о потолок низенькой твинга. Вы с ума сошли. Не окончательно, но почти что. Но это не за горами. А! <cuasure> Прекратите, нас услышат. <послуш> Максим с поднятыми возумлениями бровями Широким жестом обвела безлюдную местность вокруг них. Ты что, боишься напугать коров? Мы здесь одни. А! Я себя чувствую уже гораздо лучше. Вы да, но зато я сейчас оглохну. Если мы выберемся когда-нибудь отсюда, мне придется лечиться от глухоты. Прекратите так орать! У меня голова лопнет. Если у тебя и лопнет голова так от того, что ты не даешь выхода своим эмоциям. Я не перестану, пока ты не попробуешь хоть один раз. А у меня чертовски громкий голос. Я могла бы петь в опере». Максим собиралась снова заорать, когда Алекс ее остановил. «Хорошо. Пусть будет по-вашему. Но договоримся. Я это делаю только, чтобы вы замолчали, а не для того, чтобы дать выход чему-то там» впустить в меня жизнь или ради каких-то еще научно доказанных глупостей. Идет. Алекс расстроился. Он надеялся выиграть время, начав спорить с Максим. Но она, казалось, снова угадала его замысел. По правде говоря, ему было очень плохо. Он, как правило, не любил выражать свои чувства. Но тут, свои своей бедной, заглохшей без бензина твинга, в компании Максин... В деревне с восьмью пятью жителями ему было совсем отвратительно. Даже само слово «чувство» его смущало. За ним стояла какая-то нагота, делавшая его уязвимым. От взгляда ясных глаз старой дамы эта неловкость лишь усугублялась. «Закройте глаза». «Зачем?» «Затем. Я не могу это сделать, когда вы на меня смотрите». «Но я же прошу тебя крикнуть, а не пописать у меня на глазах. Это одно и то же». «Не совсем. Я тебя, конечно, люблю, но предпочитаю первый вариант. Закройте глаза, или я не стану этого делать». «Да чего же ты трусишь иногда? Ладно уж». Старая дама демонстративно повернулась к нему спиной и сложила руки на груди, тяжело вздохнув при этом. Но тут она заметила отражение молодого человека в боковом зеркале. Ничего не сказав, она стала смотреть за его приготовлениями. Можно было подумать, что он настраивается стартовать в триатлонной гонке. Он глубоко вдыхал и выдыхал, широко раскрывал рот и растягивал губы. Максим стало смешно, но она удержалась от смеха. Ни в коем случае нельзя было, чтобы Алекс заметил, что она за ним наблюдает. Видя его, она поняла, каких усилий стоило ему выполнить ее просьбу. Для нее речь шла лишь о том, чтобы прокричаться. Для него дело было в другом. Ему надо было встать над своей природной робостью, над своим воспитанием, условностями. Надо было выйти из зоны комфорта. А! Никакой реакции. Ну вот, я крикнул: Можете поворачиваться! «И это ты называешь крикнул? Я думала, какой-то котенок пищит в кустах. Давай посильнее». «Не хочу». «Плевать, хочешь ты или нет. Ты это сделаешь и точка». Максим снова заговорила не допускающим возражением тоном учительницы, которая не даст спуску упирающемуся ученику. «У меня не получается». «Подумай о том, что тебя выводит из себя. О девушке, которая на тебя наплевать». О своей депрессии, о врачах, о родителях, о полиции, которая тебя ищет, о тюрьме, о болезни, о смерти. А Максин подпрыгнула и ударилась головой об угол двери. Ее внимание привлекло то, чего она до сих пор не замечала. а Она снова подскочила, уклоняясь на сей раз от удара головой. Она постаралась разобрать, что написано на дорожном знаке, но с ее слабым зрением это было нелегко. а <связывая> а Она была близка к цели. Надо сосредоточиться. Буквы, написанные на деревянной табличке, были кое-где стерты, но она начала разбирать слово. От такого напряжения ей стало больно глазам. Ей и без того было тяжело, а с этим горлопаном, оравшим у нее под боком: «А, -а, -а, «а, ты прекратишь орать, невозможно сосредоточиться. Иногда диву даешься, что у тебя в голове. Алекс, остановленный в своем порыве, когда его усилия уже начали благотворно сказываться, решительно ничего не понимал. Но старая дама взяла обеими своими морщинистыми руками голову Алекса и подтащила ее почти что до бокового стекла пассажира. «Смотри, мы спасены!» «Ничего подобного», — ответил Алекс, массируя себе шейные позвонки. «Я же говорила, что название этой деревни мне откуда-то знакомо». «Быть этого не может». Максим уже хлопал от возбуждения в свои маленькие ладошки. «Мы будем ночевать в юрте!»